31 с е м ё н на покров не приехал. Варвара успокаивала себя тем, что на дворе затянулась осенняя распутица, и с нараставшим нетерпением и радостью стала ждать санной дороги. Но вот выпал снег, накатили зимники, а Семена все не было. Какие только мысли не проносились в голове у Варвары. и ожидание ее достигло того напряжения, когда меркнут все желания, и в уставшей, обиженной душе закипают злые слезы. — И хорошо, пусть совсем не приезжает, — мстительно ликовала она. — Мы плакать не собираемся. Подумаешь, свет в окошке. Не больно-то. Однако собственное злорадство не могло утешить Варвару. и она впервые в жизни остро почувствовала безнадежность своего положения. Но, как и всякий человек в горе, совсем перестать ждать не могла. И, наконец, от с е м ё н а приехал вестник. В дороге Матвей л и с а в а н настыл, заморился, и перед бутылкой водки поручение Семена для него сделалось смешным пустяком. После первых рюмок все посмеивался, потом быстро увял, Затяжелел, потерял и без того непрочную нить мысли. И то, что просил с е м ё н передать Варваре на словах, просто запамятовал. «Меня, милый, провожал, з а п о д о л рукой держал, укладываясь спать на печь, мурлыкал а Лисован. Письмо, которое он привез, не только не обрадовало Варвару, а рассердило. Ей было горько и стыдно вспоминать свою поездку в Межевое. свои восторги, свои признания, свои безотчетные надежды на верное и близкое счастье. Все это было ложь и обман, думала она. И он снова обманывает, обещая к весне какие-то хорошие перемены. Сам, однако, и глаз не показал. И даже не сулится, а я его жди. Хоть бы одно словечко, приезжай, Варя, и бросила бы все, пешком ушла. Боже праведный, укажи пути свои. Ты видишь, я погибаю. Не могу верить и не могу ждать. Где правда, Господи? Запуталась я, матушка родная, совсем запуталась. И не позвал. Да на что я ему? Была бы нужна, разве бы письмецом отделался? Да ведь он за все это времечко ни разу у меня не побывал. А я, дура, обнадеялась. Она опять вспомнила, что сама поехала к нему в межевое Сама этого, уж ей казалось теперь, сама бесстыдно завлекала его, вспомнила свои горячие ответы на его поцелуи и называла себя самыми последними словами. Пережив приступы стыда и отчаяния, Варвара поглядела на свою жизнь строгими просветленными глазами и вдруг поняла, что лучшие годы ее миновали и с ними безвозвратно ушли любовные игры, девичьи успехи, Радостные мысли о непременно большом счастье, веселой шалости и к а п р и з ы Все это теперь принадлежало кому-то другому, молодому, безвинно грешному, а ей уже нельзя больше делать неосмотрительных шагов, над которыми она не думала, за что примерно и наказана. Перебирая в памяти свое прошлое, она теперь во многом винилась, и с глубоким женским милосердием жалела Степушку, спалившего их двор, жалела тихого и доброго д о д о н а Тихоныча, а о с е м ё н е старалась не думать, как о своей неоправданной ошибке. Ей стыдно было признаваться даже себе в своем полном и безвольном доверии почти незнакомому встречному, и потому хотелось каким-то немедленным и решительным действием вычеркнуть с е м ё н а из памяти. Ефим Чугунов дважды с Аказией посылал Варваре поклоны и заверение в том, что как только падут первые крепкие морозы, он привезет ей неизносимую шубу из волчьего меха зимнего поя. Вот и пошути с чудаком, упрекала себя Варвара. Да стоит ли думать, взять да обвенчаться с волчьей шубой, пусть знает. Имя с е м ё н а она не называла даже в мыслях. Перед Рождеством в Сочельник приехал д о д о н Тихоныч. Приехал один. При встрече с Варварой поглядел на нее такими счастливыми влюбленными глазами, что она невольно, как бы отзываясь на его настойчивый взгляд, подумала «Мне надо было, чтобы ты приехал». Она была благодарна ему, так как знала, что приехал он только из-за нее.